Глава 10 величайший козырь честь 1 месяц последнего огня 9 четвертое число 2231 высоко над королевской столицей словно падающие звезды через ночное небо летела группа людей двое были заклинателями поддерживающими магию полета а двое других их пассажиры Мужчина в абсолютно чёрной полной броне с двумя массивными мечами за спиной и красавица с хвостиком. Само собой разумеется, это были Айнс и Нарбирал. Этим утром они приняли задание в гильдии искателей приключений рантела на беспрецедентную сумму денег. Клиентом был маркиз Рейвен. На первый взгляд казалось, что Маркиз хочет нанять искателей приключений, чтобы в свете недавних событий, причины которых оставались неизвестны, усилить безопасность своего имения. Айнс знал, что это не вся история, и что он выяснит больше подробностей во время выполнения задания. Они хотели подавить группу, известную как «Восемь пальцев», и надеялись, что Мамон будет сражаться вместе с ним и против сильнейших врагов «Шести рук». Айнс не нашел никаких оснований отказываться от задания. Обычно искатели приключений придерживались неписанного правила не ввязываться в дела страны. Чтобы не отпугнуть Айнса, вернее, мамона из тьмы, они не поленились прикрыть дело заказом и привлечь его внимание поистине щедрым вознаграждением. После некоторых раздумий Айнс принял задание с притворной неохотой, чтобы не выглядеть бестолковым участником сделки. Однако загвоздка заключалась в том, что ему следовало быстро явиться в столицу. В Эгдрасиле существовали точки перемещения, позволяющие телепортироваться из города в город, но не в новом мире. Магия телепортации принадлежала пятому рангу. Такой мамон и Набель владеть не должны, а путешествие на лошади заняло бы весь день. Так что тогда делать? Ответ нашелся быстро. Ему помогли заклинатели марки Зараевана Использовав заклинание ускоренного полёта вместе с парящей доской, они с Мамоном и Набель на всех парах понеслись в столицу. А как им это удалось? Ответ прост. Айнс и Нарбирал сели на парящий диск, уменьшивший их вес, так что перевозка их существенно не замедлила. Таким способом заклинатели летели в столицу весь день. Однако даже с этим трюком время поджимало, и они уже отставали от графика. Айнс немного заволновался. Если по прибытии ему скажут, что он не нужен, какая будет награда? Хотя Айн запривлекла небывалая сумма, наниматель вряд ли заплатит тому, кто ничего не сделал. Айнс тихо вздохнул. Он словно молился. Как работник с низкой производительностью надеется на некий бонус. Эти деньги нужно заработать любой ценой. Ведь он уже решил, на что их потратит. Пока такие мысли крутились у него в голове, В ночном небе Айнс впервые увидел столицу. Ему стало жаль, что нельзя насладиться видом подольше. Город окутывала темнота, он не казался шумным. Тем не менее, для Айнса, чьи глаза могли ясно видеть в темноте, это был захватывающий опыт. Тихо наслаждаясь пейзажем, Айнс заметил внизу что-то интересное. Свет вдалеке. Поначалу он не придал этому особого значения, Но когда увидел чёрное пламя, то осознал. Случилось что-то чрезвычайное. «Стойте! Глядите! Магическое свечение! Вон там!» «И вправду, это выглядит... как какая-то магия!» Заклинатель, посмотревший в указанную Айнзом точку, не придал этому особого значения. Обычный человек в этой тьме с даже различил свечение, не говоря уж о его анализе. «Что это?» «Такое постоянно происходит в столице? Или это фейерверк, чтобы встретить меня?» Заклинатель не рассмеялся над шуткой. С очень серьезным видом он ответил. «Это одно из восьми мест, которые мы должны были атаковать». «Понятно. Я думал, мы опоздали, но все же нам еще осталась работенка». «Понял. Мы полетим прямо туда. Подождите. и Кажется, там присутствует заклинатель довольно высокого уровня. Не думаете, что можете умереть, если влезете туда?» «Тогда что нам делать?» – спрашивало лицо заклинателя. Айнс повернулся к Норберал. «Набель, поднеси меня ближе с помощью полёта. Скинешь меня прямо на них?» «Так точно».